124 В преддверии Нового года хочу указать, что намечена мною для вас огненная работа. Переносим ее на просторы земные. Мысли ничто не предел. Ответственность за нее велика, потому неизбежны испытания. Кто устоит, останется и продолжит свой путь. Кто не выдержит, отойдет. И Пойдет дорогою своею. испытания не замедлит. Имеете уже свидетельства, явные результаты в приложении огненной энергии, усиленной кругом. Осознание этого дает силу руке. Работу не надо искать. Жизнь сама одну за другой будет ставить задачи, надо лишь отделить их по степени неотложности и важности. Это задачи не ваши. Это наши задачи, ваши и мои, потому помощь мою будете иметь неотложно. Владыки трудятся не для себя. Потрудитесь и вы для дела, владыки, и будет расти ваша мощь в приложении их жизни. Да, вы такие, как все, но отмечены светом. Потрудиться для дела, владыки, счастьем считайте. Посмотрите на них. они трудятся для себя, и ради себя, или ради кого-то, а вы ради владыки, его имя, его. Шум дневной суеты заливает сознание ваше, а вы меня призывайте в делах, и будем мы вместе. Ибо суета замолкает, и отступает тьма, когда зов ваш меня достигает, и сознание готово раскрыться свету навстречу. Огонь нагнетая меня призывайте, дабы луч мой вошел во все утверждения ваши. Сила круга велика, если применяется сознательно и с пониманием. Успех обеспечен, если со мною. Шлю благословение на намеченный путь.